И инженер-технолог Гультяев, и очень положительный, степенный, с фигурой государственного деятеля, московский конструктор Леонид Райков, и милейший, свой в доску, токарь Женька Милюков с блинно-смазливым лицом, и еще один токарь-грузин Кокки Кочарава, большой правдолюб, очень горячий к справедливости перед толпою. кудаших их?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 Для новой ли войны он намечал в 1953 году большую новую волну арестов, а для того в 1952-м расширял систему особлагов. И так постановлено было экибастузский лагерь из лакотделения то степлага, то песчанлага обратить в головное отделение нового крупного приртышского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 Для устрашения восьми тысяч кенгирских зеков объявлено было, что привезены бандиты. От самой станции до нового здания кенгирской тюрьмы их повели в наручниках. Так, закованную легендой, вошло наше движение в рабский еще кенгир, чтобы разбудить его. Как в Экибастузе год назад здесь еще господствовали кулак и донос.